Часть двадцать вторая. Словно послушавшись ее совета, Карл впрямь закрыл глаза, а Екатерина, которая дала совет, как это обычно дело для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Услышав, что дверь за ней закрылась, Карл сел на постели голосом, еще глухим после мучительного приступа болезни, вдруг крикнул «Канцлера! Печати! Двор! Все сюда!»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 успел приготовить все необходимое для таинственного действа В комнате справа, то есть в келье для жертвоприношений, на раскаленной жаровне ордил стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в судьбе того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике лежала заранее принесенная книга судеб. Ночь была на редкость светлая, так что Рене легко мог наблюдать за ходом и расположением светил. Первым вошел герцог Анжуйский. Он был в накладных волосах, маска скрывала его лицо. Длинный ночной плащ изменял его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не зная на заранее, что ее поджидает здесь сын, она сама бы его не узнала. Екатерина сняла маску. Герцог Анжуйский остался в маске. Ты ночью делал наблюдение? — спросила Екатерина. Да, Ваше Величество, ответил Рене. И звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы меня спрашиваете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, горячим сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен. он прожил почти четверть века не подаровала ему славу и богатство так ли это ваше величество может быть ответила Екатерина вы принесли волосы и кровь вот они Екатерина протянула некроманту русый локон и флакончик с кровью Рене взял флакончик стряхнул его чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью и капнул на раскаленный до красна клинок большую каплю этой текучей плоти, которая тотчас закипела и скоро заструилась, принимая фантастические очертания. «Ваше Величество!» — воскликнул Рене. «Я вижу, как он корчится с жестокой боли. Слышите, как он стонет, словно зовет на помощь? Видите, как вокруг него все покрывается кровью? Видите, как у его смертного одра готовятся великие бои?» Вот копья, вот мечи. — И долго так будет? — спросила Екатерина, трепеща от невыразимого волнения и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровнией. Рене подошел к жертвеннику и произнес каббалистическое заклинание с таким жаром, с такой убежденностью, что на висках у него вздулись жилы. Его сотрясала нервная дрожь, и он забился в тех пророческих конвульсиях, которые сотрясали на треножниках древних пифень, и которые не оставляли их до смертного адра. Наконец он встал и объявил, что все готово. В одну руку взял флакончик, еще на три четверти полный, в другую локон. Затем, приказав Екатерине раскрыть книгу наугад я остановив взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок. а Локон бросил в жаровню, произнося каббалистическую фразу, составленную из еврейских слов, значение которых он не понимал. Тотчас герцог Анжуйский Екатерину увидели, как на клинке распростелась белая фигура, напоминавшая обряженного в саван покойника. Над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время Локон вспыхнул мгновенным светлым пламенем Острым, как красный язык. «Один год!» — воскликнул Рене. «Не дольше, чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина. Ах, нет! Там, на другом конце клинка, виднеется еще одна женщина, и на руках она как будто держит ребенка». Екатерина посмотрела на сына, и хотя она была матерью, казалось, она спрашивала его, «Кто эти две женщины?» Едва Рына успел произнести эти слова, как стальную клинок побелел, и постепенно все рассеялось. Екатерина раскрыла книгу наугад, и изменившимся голосом, с которым она была не в силах совладать, несмотря на всю свою выдержку, прочла следующие следующее двустишье. «Погибнет тот, пред кем трепещет свет, коль позабудет мудрости совет». Некоторое время вокруг Жаровни царила полная тишина. «А каковы знамения в этом месяце для лица тебе известного?» — нарушила молчание Екатерина. «Как всегда, самый радужный, сударыня. Если только Рок не будет побежден единоборством одного божества с другим, будущим этому человеку ничего не грозит. Хотя... Хотя что? Одна из звезд, которые составляют его созвездие пока я наблюдал ее... была закрыта темным облачком. — Ага, темным облачком, — скричала Екатерина. — Значит, есть некоторая надежда. — О ком вы говорите? — спросил герцог Анжуйский. Екатерина увела сына подальше от жаровни и начала что-то говорить ему шепотом. Рене опустился на колени и, вылив на ладонь последнюю каплю крови, оставшуюся на дне флакончика, принялся рассматривать ее при свете горевшей жаровнию. «Странное противоречие», — говорил он, — «оно доказывает, как ненадежное свидетельство простой науки, которой занимаются люди заурядные. Для всех, кроме меня, для врача, ученого, даже для Амбруаза Паре, вот эта самая кровь чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и пророчит долгие годы телу, из которого она ушла, а между тем вся ее сила иссякнет быстро». Не пройдет и года, как эта жизнь угаснет. Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь прорези маски.